Глава 5. Ботинки отправились в полет. на полтора размера меньше, жали безбожно. Обыск гаража занял примерно минут 20. Трофеями стали старая кожаная рыжая, потрескавшаяся, но вполне крепкая сумка, в которой, вероятнее всего, таскали инструмент. Пахло от неё смазкой и железом. Запах, въевшийся в кожу, невозможно было спутать, да и пятна от масла бледные, но вполне отчетливые, остались. Внутрь отправился короткий самодельный нож, напоминающий канцелярский, таким удобно резать линолеум, и плоскогубцы с кусачками. Анализ показал, что это вполне обычные металлы. Засаленная клетчатая кепка с жестким козырьком заняла свое место на голове. Из шмоток это было единственное, что уцелело. И то хлеб, поскольку день или его часть обещал быть жарким. Сунув наточенную монету закраить трусов, так ее быстрее можно извлечь и послать во врага или хитро полоснуть по горлу, Головин отправился к двери, ведущей в дом. Вот тут его ждал сюрприз. Замок наглухо заклинен. Неудачник, который в нем ковырялся, испортил его и сломал отмычку. Вышибать тяжелую дверь плечом было бесполезно, даже с новым телом. Головин окинул взглядом гараж и, усмехнувшись, спустился обратно, вытащив из угла наковальню килограмм на десять. Он вернулся к лесенке и, перехватив поудобней, словно метатель ядра, отправил ту в дверь, в ту ее часть, где был массивный старый замок. Надо сказать, это была не картонка, как в обычной квартире толстая дверь из подогнанных досок тёмного дерева, которое и и обозначил незнакомым словом кирап. Крепкая, не склонная к гниению, идущая на мебель, росло на нескольких десятках планет. Ценность низшая. Наковальня, запущенная крепкой рукой, ударила чуть ниже замка с грохотом и треском сломанного дерева упала на ступени. Дверь приоткрылась сантиметра на три. Все же крепко и косяк такой же, но этого было вполне достаточно. Головин поднялся по ступеням и не сильным толчком рукой доломал то, с чем не справилась здоровенная железяка. Коридор мрачный, в темных тонах, стены каменные, задрапированные гобеленами с какими-то серебристыми цветами. Окон нет, но впереди приоткрытая дверь, из которой льется свет. Головин замер на пороге, прислушиваясь к тишине. Никто не явился на грохот. Видимо, фантомы, которые тут обитали, распугали все живое, а сами они на звук не реагировали. Наемник, насколько возможно изучил коридор, никаких нитей, чего еще бояться, Павел не знал. Шаг, и старые половые доски противно заскрипели. Дом на мгновение наполнился звуком. Он словно ожил, очнувшись от забвения. Головин слегка скривился. Для него разведчика так шуметь было верхом непрофессионализма. Шаг, еще шаг. Доски пружинили под его весом, но больше такого резкого звука не издавали. Скрип был, но едва слышный. Дойдя до комнаты с открытой дверью, он обнаружил какую-то кладовку и выбитое окно. Света вполне хватало. Какое-то устройство, напоминающее массивный советский пылесос, два раскрытых здоровенных дорожных чемодана, какие-то коробки на полках. Некоторые из них пустые валялись на полу. Павел присел возле устройства. Кто-то, скорее всего, тот, кто навел такой бардак в гараже, откинул крышку, возможно, что-то вытащил. Может, источник питания? Плохо. Взглянуть и отсканировать устройство, которое питало этот агрегат, было главной целью. Но все равно Головину достались какие-то знаки, ничуть не напоминающие местный алфавит, выгравированные на внутренней стороне. Он аккуратно приложил ладонь и башковитый ИИ принялся снимать информацию. Так Головин прогладил весь корпус, позволив считать все до единого. Предположительно, эти символы местный рунный алфавит, заявил ИИ. База неполная, расшифровки отсутствуют, Требуются местные книги и «Поищу», Поищу, мысленно ответил Павел. Вроде и ИИ живой, но какой-то деревянный. С ним скучно, поговорить не выйдет. Слушай, а ты можешь быть более человечнее? Вести себя не как машина. Мы тут с тобой вдвоем, и пока у меня других собеседников не предвидится, а разговаривать во время привалов мне с кем-то нужно? Нет, ответил ИИ. Функция адаптации заблокирована для сбережения ресурса. Понятно. Ну что ж, тогда идем дальше. Ответа не последовало. Пройдя в коридор, он оказался в большой темной прихожей. Головин внимательно оглядел пол и потолок в поисках нитей. Вроде бы ничего. А вот красноватая плесень, покрывшая стены изнутри дома и лезущая из открытого входа в подвал, ему очень не понравилось. Требуется анализ, потребовала железяка. Головин вздохнул и вытянув левую руку, аккуратно приложил ее к влажному пятну. Прошла примерно минута. Опасность, завопил ИИ. Плесень ядовита, вводится универсальный антидот. Не прикасаться незащищенными участками тела. Голуюн одёрнул руку и буквально упал на одно колено, вытер ее о старое полотенце, которое кто-то бросил посреди холла. Зараза железная, поднеся ладонь к лицу и изучая покраснение, словно взял в руки что-то горячее и сразу бросил. В нескольких местах кожа покрылась пятнами, но сейчас это уже быстро сходило. Головин почувствовал легкое головокружение и, отступив подальше, уселся на ступеньку лестницы, ведущей наверх. "Токсин не слишком сильный", заверил ИИ. "Он не рассчитан на людей, скорее на мелких зверьков типа земных мышей. У тебя был слишком долгий контакт, а я сразу не смог распознать". "Да пошёл ты!" Огрызнулся Павел. Мои мощности ограничены твоим энергетическим ресурсом. Я умолкаю. Все для эффективности. Умолкает он, сделал гадость и заткнулся. Разозлился Головин. Голова прошла через пару минут. Не спеша встав на ноги, мираж прислушался к ощущениям. Вроде все нормально, можно продолжать, но с такими подставами он долго не протянет. Держась подальше от плесени, которая, к счастью, захватила всего лишь часть стены, он прошел в полукруглую арку-портал, откуда шел основной свет. Огромная кухня-гостиная, какие-то объедки, которым стукнуло очень много лет. Скорее всего, они здесь с самого первого дня катастрофы. Высушенное тело в женской истлевшей одежде лежит у плиты. Еще одно Судя по одежде мужское валяется в гостиной у большого обеденного стола из темного дерева. Головин с минуту стоял в проходе ища нити пусто. Сначала он решил осмотреть женщину и кухню. Присев возле трупа, он прикоснулся к нему рукой. Он успел досчитать до 90, прежде чем ии закончил сканирование. Женщина, 39 лет, полностью обезвожена. Мертва около 30 лет. Есть что-то интересное? Нет, последовал короткий ответ. Ну тогда не трать ресурс. Не надо мне пересказывать очевидные вещи. Будешь сообщать мне только о чем-то то неизвестном. Установка принята, отчеканил ИИ и заткнулся. Один плюс в этом точно есть, произнес вслух Головин. Меня не будет терзать мигрень. Его тихий голос прозвучал неожиданно громко. Поднявшись с колена, он осмотрел стол. Обычный длинный кухонный нож. Его неплохо тронула ржавчина. Взяв его в руки, повертел, прикинул, нужен ли он ему как оружие. Поскольку ничего другого не было, сунул его в сумку. Толстая, пусть и мягкая сталь вполне сгодится на первое время, а там, может, что-нибудь найдет. Поскольку ИИ промолчал, значит, тесак обыкновенный и внимания не стоит. Осмотр кухни занял минут пять. Мираж заглянул в каждый ящик, повозился с холодильником, ничем другим эта дура на платформе с дверцей быть не могла. Дверь была распахнута. Внутри обнаружились руны, но там явно чего-то не хватало. На всякий случай Головин облапал ладонью стенки шкафчика. Шесть новых знаков, условно именуя их рунами, сообщил ИИ. Больше никакой информации. Вероятно, тут располагался элемент питания. Охенный вывод, не сдержался Павел. «Пять баллов. Ничего съестного не обнаружилось. Может, мародеры постарались. Еще раз окинув взглядом кухню, Головен перешел в гостиную. Труп мужчины он на всякий случай тоже просканировал. Поскольку ИИ промолчал, а возраст мертвеца наемнику был не интересен, Павел начал прикасаться ко всему подряд. Кто-то вывернул карманы покойнику. Рядом валялись карманные часы, разбитые и помятые. Видимо, со злости их раздавили каблуком. Одежда с трупа никуда не годилась, а учитывая, что размер обуви у хозяина неподходящий, то обувкой разжиться в этом доме не светило. Книги, стоящие на стеллажах, Головин пролистал все, проведя рукой по каждой странице. Он знал, что ей пашет как проклятый, но если тот молчал, значит, сказать ему нечего. Судя по обложкам, это была художественная литература. Что, внучок, не такое ты ожидал? Неожиданно возник в голове голос деда. Да нет, нормально все», — мысленно ответил Павел. Наверное, ты прав. Я ожидал чего-то удивительного, но я жив, пока еще здоров. Так что все неплохо. Ну-ну, прокомментировал дед это заявление и пропал. Только что произошел всплеск активности. Неожиданно проснулся ИИ. Элемент питания, обеспечивающий жизнеспособность вашей оболочки, потерял 0.7% за несколько секунд. Диагностика отклонения не выявила. Твою мать, не сдержался Павел. «Зашел дед в гости, почти процент сожрал. Так если он захочет побеседовать, я через час сдохну, а подзарядки тут не видать. Отшвырнув последнюю книгу, которая казалась каким-то справочником, и судя по картинкам чего-то напоминающего двигатель техническим, Павел спросил: "Есть что?" Анализ ведётся. Вероятно, имеется схема двигателя незнакомой конструкции. Анализ закончен. Данная конструкция несовершенна, имеет множество недочетов, признана устаревшей, ценности не представляет. Единственное, что представляет интерес это схема питания от энергетического элемента. Элемент создан искусственно, обладает большим запасом накопленной энергии неизвестного типа. Интересно, осталось только разобраться, что за элемент. Ладно, пошли дальше. Рано или поздно найдем что-то полезное. Головин направился к выходу, задев ногой высушенное тело, то легко подвинулось в сторону, и под ним обнаружилась серебристая коробочка толщиной с пару пальцев и длиной с его мизинец. А это что такое? Глядя на какую-то коробочку, лежащую прямо под ногой трупа, озадачился Павел. Подняв находку, он открыл крышку и улыбнулся. Банальная старая спичечница, и почти полная, не меньше полусотни, обычная деревянная с красными головками. Что ж, это полезный хабар. Что за металл? Серебро с небольшой примесью платины. Хорошая находка, довольно заявил Павел и открыв сумку, сунул в небольшой наружный карман. Теперь он мог хотя бы развести огонь. Лестница, ведущая на второй этаж, безбожно скрипела. Там окон было больше и света достаточно. Вот только одну комнату можно сразу вычеркнуть из планов на осмотры. Внутри она вся была увита каменным плющом. Тот уже сокрушил дверь и теперь занимал половину этажа требуется анализ, сообщил ИИ. Срежь стебель и обследуй не только внешне, но и внутренне. Ага, а его сок меня убьет. Зашибись у тебя идеи. Делай, приказал ИИ. Ты здесь как раз для этого. Убьет — вернешься назад. Давай. Головин вздохнул и вытащил из сумки нож, перепилил довольно крепкий стебель с парой листков, шипов и небольшим цветком. Отлично, сложи руки лодочкой и держи в ней объект, пока я не скажу, что можно выбросить. Конечно, лучше образец на станцию переправить, но это невозможно. Головин вздохнул и выполнил приказ. В конце концов, и прав. Он заключил сделку именно ради такого. Всё, можешь выбрасывать, спустя три минуты разрешил ИИ. Информация заинтересует, Тирая и остальных. Есть для меня что-то полезное? Есть. Растение-хищник. Не вздумай у колодца колючкой, которая находится на основном стебле, получишь дозу мощнейшего снотворного. Вырубит надолго. А пока человек пребывает без сознания, гибкие ветви его оплетают и высасывают все соки. Через час будешь похож на хозяев этого дома. Для остального требуются долгие исследования, которые проведут на орбитальной станции. Замечательно, но ну хоть какая-то полезная информация. И Павел направился в две комнаты напротив. Одна оказалась ванной. Обычный кран, обычная раковина, унитаз, немного непривычной формы чугунная ванна. Единственное, что заинтересовала Головина ящик с лекарствами. Вот только он оказался пуст. Кто-то старательно все выгреб. Дверь была приоткрыта, и не пришлось ковыряться проволочкой в примитивном замке. Это была спальня подростка, мальчишки лет 15. Во всяком случае, об этом говорили обычные фотокарточки, прикрепленные на зеркало. Да, если бы не магия, которую Павел видел своими глазами, Он подумал бы, что его занесло на запад США в сороковые года или чуть раньше. Ничего интересного здесь не нашлось. Одежда, оставшаяся в шкафу, не налезла бы на головина при всем желании. Обувь тоже на три размера меньше. Никаких магических артефактов, ничего необычного. На всякий случай он брал в руки все, что попадалось на глаза. Но единственным трофеем, который все же забрал, оказался складной нож. Рукоять с деревянными удобными накладками. Сталь хорошая, никакой ржавчины, клипса плотная, можно разместить на трусах. Длина лезвия с ладонь, заточена отменно, открывается одним нажатием на хвост. Система хорошо знакомая Павлу, на подшипниках. Разместив трофей на единственном элементе одежды, он почувствовал себя уверенно. И вес около 150 грамм входил в возможности его имплантата, так что пока в плюсе. Но были три задачи, которые нужно решать как можно скорее: еда, вода и одежда. Глянув на кровать, он сначала подумал соорудить для ног обмотки из простыни. На потом вспомнил, что обувь ему нужна для удобства, а не для безопасности. Прочность шкуры позволяла ходить по гвоздям и битому стеклу. Так что нечего время тратить, надо искать ботинки. Книги, напомнил ИИ, когда Головин уже собирался уходить. Павел завертел головой и обнаружил на столе стопку учебников, всего пять штук. Вздохнув, он уселся на заправленную кровать. И притянув учебники по одному телекинезам, принялся сканить страницы одну за одной. Это заняло почти полчаса. Доволен. Да, языковой пакет сформирован, язык расшифрован, заявил ИИ, вызвав очередной приступ мигрени, к которому Мираж уже начал привыкать. Да вроде как и послабее стало. Остался только вопрос с произношением, но тут тебе нужно дождаться встречи с местными или найти какую-то аудиозапись. Ну хоть не зря. После изучения учебника истории стало доподлинно известно, когда появились люди со способностями, сколько их было и принципы силы. Потом расскажешь на привале, а сейчас надо торопиться. Головин спустился вниз, бросил взгляд на плесень на стене, потом глянул в сторону кухни. Там была бутылка с хлоркой. Во всяком случае, по запаху и цвету, это была именно она. Оторвав от фартука, висевшего на крючке полосу и замотав рожу, Павел отвернул пробку, и от души плеснул слегка мутноватой жидкостью на плесень. Неожиданно, выскакивая через гараж наружу и срывая повязку с лица, произнес он. Да уж, надо было сказать эффект превзошел все ожидания. Вступив в контакт с плесенью хлорка воспламенилась. Дым мгновенно затянул холл, так что бежать пришлось на ощупь. При этом он потерял кепку. Полезный эксперимент, деревянным голосом заявил ИИ. Результаты будут добавлены в отчет». А вот дом ты зря поджег, как бы весь поселок не выгорел. И точно, из разбитого окна подвала полыхнуло, да так, что спалило какой-то высохший куст, незамеченный ранее. Скорее всего, дом скоро выгорит дотла. Головин обернулся в сторону остального поселка, выясняя, привлек он своими действиями внимание от отнеобнаруженных ранее обитателей или нет. Привлёк То тут, то там из домов выплывали голубоватые, но довольно неплохо видимые в солнечном свете фигуры. Правда, все они были в трёх домах от Головина, ближе к серому канату. И пока они не спешили в его сторону, просто висели во дворах и на улице, развернувшись к пожару. «А Вот это совсем нехорошо, пробормотал себе под нос Мираж, отступая к гаражу горящего дома мимо них походя, поглотив парочку фантомов, к нему двигалось нечто черное, но все такое же призрачное. Метра два высотой, состоящая из десятков переплетенных канатов, вытянутая звериная морда, как у волка, только раз в пять крупнее, ни глаз, ни носа. Туловище длинное и тоже напоминающее пёсе, хвоста видно не было. Оно двигалось, используя сразу шесть канатов толщиной в руку, скользя бесшумно. Не сказать, что быстро, но такими темпами будет здесь через минуту. Головин укрылся за углом, после чего вообще отошел на задний двор, в расчете укрыться в небольшом сарае, стоящем метрах в десяти от дома. Желание швырнуть в непонятную сущность с помощью телекинеза не слишком большой камень Головин подавил сходу, почему-то был уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет. А если нет уверенности, то ну его нахрен. Полезный эксперимент, еще раз повторил ИИ. «Все зафиксировано и будет передано на станцию. "Да пошел ты", укрывшись за углом и выглядывая на полглаза, буркнул Мираж. Сейчас ему очень хотелось соответствовать своему новому позывному растоять в воздухе и не отсвечивать. Тварь добралась до границы поселка и принялась вертеть безглазой башкой. "Можешь дать ей название?" предложил ИИ. "Это почетно, ты ведь первооткрыватель. Никто на станции ничего подобного еще не наблюдал". Головин задумался, при этом он продолжал следить за тварью, используя как укрытие водосточную трубу. Да его явно не видела, и это не могло его не порадовать. Вообще непонятно, чего они так засуетились. Пусть будет «Темный охотник. Зафиксировано. Официальное название «Темный охотник на русском. На основных языках народов Вселенной это будет звучать так. Агол исар Марк, Игол Дорф» на Не оборвал перечисление Головин. Во всяком случае, пока что. Охотник постоял на границе минут десять, после чего развернулся и удалился. Павел с облегчением выдохнул и перебрался к другому углу. Дом уже вовсю горел, правда, основная его часть. Дым сносило на север, до укрытия Головина огонь еще не добрался, так что всего лишь было чуть жарче, чем обычно. Фантомы с улицы исчезли. Охотник скрылся за завесой, спокойно пройдя сквозь нити. Задрав голову вверх и зная, что скорее всего его сейчас видят, мираж воздел вверх руку, сжал кулак и оттопырил большой палец, после чего направился к дому напротив. А вот это интересно, глядя, как каменный плющ спасается от огня, отрывая стебли от дома и стараясь Нет, не успел. Пламя из окна кухни лизнула стебель почти у основания, и тот весело занялся прогорев, словно сушняк, всего за пару минут. Удачный эксперимент, мысленно сказали одновременно и Ии, и Головин. Павел улыбнулся и перебежав улицу, юркнул за очередную литую чугунную ограду. Странно это все же был поселок солидные дома, каменные, готические, величественные, посреди засохших полей, ни деревьев, ни холмов с озерами. поля до самых гор, в тени которых расположился довольно крупный городок. Изучая местность, Павел наметил его как основную цель. Расстояние, не сказать, что маленькое. От этого поселения до окраин чуть меньше сотни километров. При этом на его пути еще три нити и это не считая той, что он видит сейчас. Дом напротив не принес вообще никаких трофеев. Два тела, оба женские. Похоже, здесь жили мать с дочерью, ни единой мужской вещи. На его осмотр ушло всего минут двадцать. Была здесь и плесень. Книги изучать не пришлось, поскольку и и заявил, что все это любовные романы и ценности не представляют. Никаких артефактов. Пара бытовых устройств с выдранными источниками питания, следы обыска, который кто-то провел задолго до него. Единственная вещь, которую Головин посчитал ценной и достойной отправиться в сумку, золотое кольцо с крупным рубином, завалившееся под сервант на первом этаже. Бросив взгляд на догорающий дом и на занимающийся соседние, Головин направился к следующему Дом находился всего метрах в 20 от каната, натянутого над городом. Каменный плющ увил восточный фасад так плотно, что не видно стен. Окон также не видно. Можно сказать с гарантией, что растение забралось внутрь. А еще через листья и стебли хорошо видны тонкие серые нити. Их было много. Часть дома, которая была ближе всего к канату, оплетена Нити продвигались неспешно, но вот уже в следующий за этим дом мираж лезть бы не рискнул, тот больше напоминал кокон. Да и здесь не хотелось бы нарваться. И ведь едва не нарвался. Нить, которая была ближе всего к крыльцу, и пары метров, наверное, не наберется. Вдруг неожиданно тускло засветилась и поползла в сторону Головина. Не смотри он на нее, мог бы и проморгать. Павел отступил от двери шага на три, используя длинное крыльцо со столиком и плетёным креслом-качалкой. Нить сразу же утратила интерес и оттянулась обратно. Эволюция? озадачился Головин. Ничего подобного на записях не было. Лежали себе спокойно на земле, поджидая тех, кто на них наступит. А теперь пищи не хватает, сами стали охотиться. Вероятность данной теории 68%, сухо заявил ИИ, который бессовестно подслушивал мысли миража, не стесняясь их комментировать, награждая носителя мигренью. Вот это я удачно зашел, глядя на кожаный длинный плащ, висящий на вешалке у двери, обрадовался Павел. Там же висела и шляпа, ни что иное, как цилиндр. А рядом в подставке стояла трость, без которой на западе еще сто лет назад мужчины не выходили на улицу. Плащ сел как родной, длинный, с двумя отворотами, которые тоже можно было отогнуть и полностью закрыть грудь. Воротник был слегка высоковат, но все равно в мутном старом ростовом зеркале Головин смотрелся очень внушительно. Правда, всё портили босые ноги, торчащие из-под одежды. Но этот вопрос тоже рано или поздно решится. Растягнувшись, но не скидывая шмотки, Павел пошел по тускло освещенному коридору. Кстати, нити не успели сюда добраться. Вот в гостиную, которая оказалась справа, лезть ему расхотелось почти мгновенно, хотя на полу валялось тело хозяина. Нос люстры свисала бахрома, а на стене поджидая добычу рос каменный плющ, заполнивший собой большую часть помещения. Точно удачно, открывая дверь напротив и заходя в небольшую мастерскую, подвел итог Головин. Пахло кожей, а на полках стояла обувь, много различной обуви. По какой-то причине дом не был разграблен. Похоже, сюда вообще не дошли мародеры. Видимо, пришли, когда уже нити проникли в дом и решили, что на хрен нужно. «Начнем», — вздохнул Головин и пошел искать обувку.